Глава 7. Перспективы неясные. Композиция с Фрау и осенаторами читалась плохо. В чем цимис? Преследуют нас, ее берут на живца, или просто отправляют за богатой добычей в лице нас, порядочных. Вопросы вопросы. А если прикажу посмотрел с усмешкой на мелкую. Так-то уже решил, только планировал вернуться за Сальдо немного позже. Крыса перехватила мачете и упрямо поджала губы. У них что, с фрау одна планида на двоих? — Шест, утянешь ее на телеге? Тощий пригляделся к близившейся женщине и фыркнул. — Зайдет легко. — Хватай. Уходим с аллеи к центральному зданию, там займете позиции. Можете даже пострелять, а я слегка отстану. С громким треском нам под ноги выкатилась беглянка. Надсадно выдохнула. «Я!» Шест молча сгреб ее в охапку и закинул на телегу. Рванули с места, в темные глубины базара. Тенями закачались обломанные стенки. Пугнутые стойки. Поворот за поворотом. Телега приложилась пару раз бортом. Снесла хлипкие останки. «Скоро выйдем к развалинам торгового эпицентра». Позади визгливо разрядился шмалобой. Режущее попадание случилось где-то выше. «Предупредительный?» Прикинул сектора видимости противника. «Пожалуй, сейчас». «Ушел!» Напутствовал бойцов и закатился под сложенные ларьки. Прополз ужом, извернулся. В пределах слышимости тяжелый топот. Десяток метров скользящего шага вдоль изломов павильона. «Еще нырок!» Вышел в тыл преследователям Пять тел неясными силуэтами топтали мусор. Вспышка. В белесом зареве оценил потенциал осенаторов. Три шмалобоя, два арбалета, в достатке стали и полное отсутствие сальда. Еще не осознав увиденное, толчком ушел назад, закручивая кривое уклонение. Грохнул выстрел, и пуля визгливо пропорола обломки. Опытный хмырь просчитал. Вектор ухода, правее и ниже. А что, превратим павильончик в арену? Хоть и давно не практиковал. Где цель? Приставным скольжением оформил полукруг. На пробу выстрелил одиночным на 10 часов и сразу на 3. Вскрывая сектор, сместился. Ответная двойная вспышка ударила сбоку. Сальдо грамотно переместился и также постарался упредить мой маневр. Сократил дистанцию и разглядел сенатора. Черное пятно скользнуло по серым обломкам. Резко, гибко. «Да кто же ты, сука, такой?» Армейской нотки в нем не почувствовал. Возможно, упырь тоже не служил. Рывок, переворот, выстрел. Пуля рванула за броник, сбивая шаг. Припал на колено, морщась. Выходить из темпа нельзя. Смертельный танец — дело такое. собьешься и собьют. Из-за стенки раздался короткий смешок. «В себя, что ли, поверил? Зачел, как первую ошибку?» Три пули уложил треугольником по вероятным траекториям. «Сорвет нервишки? Не сорвет?» «Смещение! Сальдо сверзился откуда-то сверху. Прям картинка!» «Полы плаща распахнулись крыльями в руках по пистолету!» «Придурок! На лету хрен сманеврируешь!» Мой рывок отследили щедрыми фонтанчиками грязи. «Боль в бедре и боку!» Сорвал презерватив с горючкой и, накачивая ладонь жаром, швырнул навстречу летевшей тени. Щедрый выплеск пламени накрыл развалины алой вуалью, а сенатор заорал, огненной кометы расшвыривая обломки. А через мгновение рядом не очень эстетично припал я. Уложил очередь подвоющий череп, раскрывая цветок. И что хреново огонь вновь лишал меня добычи. Прям порочный круг. Сам посеял и себя поимел. Шипя проклятие, цапнул пистолет из мертвой ладони. Второй. Под плащом у культиста скромный бронежилет. И дешевая разгрузка. Приведены в негодность. Грохнул сжигаемый боеприпас. И я торопливо отвалился. Подрался на остатках стены. Дело не сделано. Впереди из темноты нахлынули звуки перестрелки. А сенаторы настигли группу. «Не понравилось», — объявил я оставленному полю боя и захромал на звук. Новые раны — новые проблемы. Но пока адреналин удерживает тонус, да и функция привычно оглаживает теплом. Притупляя боль, слегка уклонился от прямого выхода к зданию. Пригнувшись, проскользнул среди непонятной мешанины реек и кусков брезента. От темного остого здания грохнул адский плевок шеста. Более скромно жахнул продвинутый шмалобой. Замес или крыса решили сменить оружие. Правильно, позиции противников обозначились ответным огнем. Укрылись кучно, за одной низенькой стенкой на десяток кирпичей. С тактикой ребят не знакомили. Уверен, Сальдо бы разобрался. Науськал правильно и грамотно. Но он тихо дотлевал в ночи. Радуя мои планы. Четыре шарика с горючим я заслал с перерывом в секунду. Культисты сорвались муравьишками. Забегали, раскидывая жаркую копель. Добросовестно отсчитал, сколько потребуется моим бойцам, чтобы поразить цели. Затем расстроенно рявкнул багровый сумрак. «Зачехлили пыхалки ворошиловские стрелки, блядь!» «Командир?» — пробасил шест. «А похоже... КОМАНДИР!» Искренняя радость в голосах позабавила. Заскрипела, затрещала, перемещались тени. Доблестная группа вынырнула из здания и торопливо подкатила. Фрау, похоже, так и не покинула телегу, затравлена лупая глазами. Бдительная крыса обвинительно ткнула меня пальцем. Ранен! Мазнул по боку, посмотрел на пальцы, мелко уже деловито разматывала бинт. Ладно, пару минут потратим. Замес шустро метнулся по трупам, проверил, собрал от хары уцелевшую снарягу, и они стощим забубнили на тему полезности хабара. «Меркантильные черти!» Я повернулся к фрау. Василий мертв. Ее заколотило в тихом плаче. Мелкая неодобрительно покачала головой. Носа на обработку не прекратила и не прокомментировала, за что особо благодарен. Устал. Болит. Понаблюдал, как замес пытается пристроить шмалобой среди тюков на телеге и присек. «Оставь твое оружие, заботься!» «Да, командир!» Он выдрал оружие обратно и прижал к груди. «Понравилось?» Шест рядышком одобрительно кивнул. «Теперь с тобой!» — вернулся к немного успокоившейся фрау. «Спрошу еще раз, чего хочешь от нас?» «Зачем помог?» — спросила она сумрачно. «Я добрый». Крыса чем-то подавилась, вроде покраснела даже. «Возьмешь с собой?» «Там мне не жизнь», — махнула женщина в сторону отцветов со стороны лагеря культистов. «Интересный вопрос. Из тех, на которые могу дать ответ, немного разнообразить мешанину загадок, куда погрузился по самые ноздри». Потенциал беглянки невысок, хотя она и проявилась в некоторых аспектах. — Мы бродяги. Сколько сможешь пройти? — Сколько потребуется. Она бесхитростно пожала плечами. Гнильцы не почувствовал. Такое бывает у сожженных внутри. Пламя лечит, калечит. — Чем полезно? — Не знаю. Готовить умею, — сказала сумрачно. — Иногда пособляла в ваниле. Шест засимофорил обеими руками, предположительно подавал скрытые знаки в его интерпретации. Мол, надо брать кулинара днем с огнем, и с интересом понаблюдал. Шест, у нас ни хрена не демократия. Не знаю такого слова, командир. Потянулся костлявый, вроде серьезен. Расклад простой, фрау. Коротко обрисовал уже привычные правила и перспективы. Согласна. Она безраздумие кивнула. Но ей все равно. Просто пойдет, пока ведут. Нехорошо, неплохо. Дам ей шанс и посмотрю, что оформится. Короткая команда отправила группу в путь. Вел замес, бдительно продвигавшиеся сквозь обломки. Короткие зорницы слепили, позволяя лишь немного прочувствовать верное направление. Рынок остался позади. Ущелья кварталов стиснули в холодных темных объятиях. По-хорошему, надо бы встать лагерем, дождаться серости утра. Пошел на компромисс. Каждую пару сотен метров останавливал марш, заставляя слушать тишину. Ночь таила призраки. Среди колыхания теней, в редких шорохах и шепоте, по нервам било отменно. Пальцы плотнее тискали оружие, скулы сводило от напряжения. А вот фрау двигалась, как заведенная кукла. Ну, не доставляет проблем и хер с ней. Хотя, когда заслышали далекий протяжный крик полной муки, ее проняло, прижалась к телеге, вцепилась. Шест буксанул и заворчал. — Двигаемся! — сказал негромко. — Сраться не разрешаю. После четвертой остановки застряли. Подлые развалины завели в тупичок. Где не развернуться? Правый борт тухнул в трещину на асфальте. И то очень нехорошо задышал натягивая жилы. Гравитация таки сказала веское слово «Гео». Я торопливо прижался к холодному металлу телеги, подпер, сдерживая уколы боли. Следом сообразили остальные. Но точку поставила новенькая, исполнив нещадный толчок. Нас сдвинула «Руку», — коротко приказал фрау, подступая. «Взяла меня за руку, живо!» Она непонимающе уцепилась. Я дернул в объятия не пала только исполнила короткий смещающий шаг мне навстречу что слегка озадачило многовато в ней дурнины стало при драке вроде не заметил отхар не чувствовалась единственное хороший объем крепкого женского тела обращенная приблизился шест готовый сокрушать сдается фрау немного помяла колесницу женщина замотала головой в глазах заплескался страх «На био свезло!» — тенью нарисовался замес. «Командир, бывает, хороший шмат био в одно горло может придать сил, вроде мышечной стимуляции. Редко, но бывает. Со временем пройдет». «У мужа!» — покаянно прошептала беглянка. «Случайно. Не знаю. Зеленая, крупная, просто светилась. Никогда таких не видела. Думала хоть что-то». А это биострупа. Холодно отрезал. Информация достойная. Вот только жирное био, как правило, сопровождается жирными проблемами. Но сделаю отметку. В том числе и про использование бойцом таких терминов, как мышечная стимуляция. Сообща вытолкали телегу на более свободный участок. Крыса неудачно зацепила ржавый остов авто и вдоль улочки прокатился скрежет. Замерли. Полыхнула зорница. Обращая черное в белое. Бойцы пригнулись, выказывая опаску. Могу поспорить, случались прецеденты попадания молнии в отдельную взятую тушку. И байки ширились волной. Хотя, признаю, согласен уже дойти и встать на постой. Обдумать, подлечиться, восстановить запас. Через часок другой замес предупредительно вскинул руку. «Впереди! Повороты! Выход на площадку перед подземным гаражным комплексом!» Небольшой крюк в маршруте вывел группу на памятный наблюдательный пост. Под прикрытием остатков блочного дома. «Спешить не будем. Посмотрим, оценим перемены». В голове тяжесть от усталости и недосыпа. Мир охотно высасывал силы. С виду провал съезда сохранил тот же набор деталей. Пара вспышек в небесах позволили убедиться. Ни звук, ни запах не таили угрозы. Только функция привычно возбуждала стылый организм, чуть ли не ковровую дорожку рисовала. «Когда ж уймешься, падла!» Фокус внимания плыл от внутренней борьбы, что бесило. Выдвинулись гуськом, телега на острие, как таран. Вошли гладко, съезд. Поворот и полная тьма подземной залы. Запах привычно трупный. Почернявшие стены охотно растворили светлое пятно фонарного луча. Ржавые углы освещать бесполезно. Встать лагерем планирую уже внизу, в машинном царстве, где шлюз обеспечивает неприкосновенность группы. Телегу в бокс разгружаем, барахло тащи вниз. Шесть, если не втерпешь, чмокни колесницу на ночь. — Да я так! Подвязались добровольными ишаками и понесли. Хотя главной тяговой силой выступал по-прежнему тощий. Остальные скорее хромали скромными осликами. Спуск прошел без проблем. Лишь ровное шарканье тревожило стылый воздух. Притупляя нервное, коридор, ширма и рваный рок от дверного механизма сплели остатки пути. Тусклый отсвет платформы в машинном зале поставил точку. Позади заскрежетало, блокируя проход. Немного попустило. Тылы, прикрытые, давящее чувство нараставшей опасности чутко снизило обороты. Не пойму, в чем дело. Видимо, и осознанной угрозы не фиксировал. Но что-то играло с подсознанием. Оценил реакцию бойцов на возвращение в древние закрома. С виду норма при здоровом уровне опаски. А у фрау благоговенный страх, столик любопытства любопытство. Первый намек на искру. Пациент, возможно, жив. Но это так отвлеченные мысли в кипении разума. Группа сходу разгрузилась в бытовом уголке, с шумом утопив скромные мебеля под ворохом поклажи. Там и присели, готовые к событиям. Немного подумав и отрезав на лице легкую гамму сомнений, замес переместился поближе. Прямо ты лег при пламени, ищет обжигающих знаний на жопу. Тянуть не стал приблизился к щитку, еще раз осмотрел скрытую машинерию и достал блок фазового переключателя на секунду реальность сбоила точно потерял контроль следующим моментом осознал, что уже сунул древность в предназначенное гнездо вроде как поимели наивного оператора реакция техники впечатлила усилился гул за стенкой, отмечая выход оборудования на рабочей мощности. Что-то несколько раз со скрежетом сместилось. Фазовая хрень развернулась знакомым лучом, утопая в гнездах. Мелькнуло несколько искр светлой индикации. По коже точно литком мазнули. От скрытой и начинки ощутимо фанила Аккуратно прикрыл щиток и по возможности зафиксировал в изломанном запорном механизме. — Все равно! — рядом пригибался замес. Интонации сдержанно панические. Посветлело. Плафон налился ровным розовым свечением, отвоевывая у сумрака следы запустения. Да чего же старое дерьмо. Вертикальная кабинка метнула по верхнему ободку россыпь сигналов и вновь угасла. Бликуя обшивкой, над полом наметилось легкое движение воздуха. Я поводил ладонью, определяясь источником сквозняка. У левого угла, ближе к кабине, подошел, осмотрел. На стене вскрылись узкие щели приточной вентиляции, откуда мягко веяло теплым воздухом, отдававшим горечью и пылью. Действо походило на расконсервацию режимного объекта. И ладно бы изоляцию не вызывали факторы, несовместимые с жизнью. Оглянулся на трупы у стенки и хмыкнул. «Факторы вроде убедительные, но предположу, что машина не положит нового оператора прямо на пороге». Типа на позитиве. Теплый воздух обещал убрать мураши и синеву с кожной оболочки прямоходящих. От стола требовательно пискнула. Функция послушно дернула. Бля, как на работу! Щедрым взмахом почистил монитор. На экране под разлапистым логотипом трилистника появилась стилизованная надпись. «А Ади!» Покрутил слово в уме. Присмотрелся к россыпи линий. Название? Посыл? «Девиз или нахер?» «К выходу и в поле?» Оборудование думало иначе. Зону контакта подсветила тусклым изумрудом и замигало так ненавязчиво. «Суй руку, падла!» Придвинув простенькое креслице, со скрипом пристроился и сунул. «Тянуть, только портить». Первичная цепь восстановлена. Энергоподдержка восстановлена. Статус сети функционально 74%. Получены отклики. Обмен информацией сенсом 7-244-235, 7-244-211, 7-244-253. Ладонь, смутно проступавшая сквозь конструктор кожуха, нестерпимо зачесалась. Ну уже ученый, сиди ровно, Джимми, и наслаждайся. И вроде бы не планировал злиться, но от скупого общения с автоматикой коробила до усера на всех мыслимых планах бытия. Ячейка 7244 приветствует оператора стажера. Обработка. Успешное выполнение директивного наряда категории 2. Повышение статуса. Поздравляем! С чем? спросил на автомате, созерцая бегущие строчки. Немного тупости, шарман. Усталые мозги чего-то переклинило. Замес с готовностью открыл рот для дискуссии и был заткнут коротким злым взглядом. «Субъекту присвоен статус оператор. Допуск повышен». На секунду даже позабыл о приятном образе, грубо вскрытого нутра машины. Неужто мазнули на хлеб немного маслица? «Возможности допуска оператора!» От неожиданности вспомнил казенные речи. К правильному ответу ведет правильный вопрос. Доступ к справочной информации начального уровня. Замес. Окликнул ровным голосом. Забери у меня оружие. Прямо сейчас, сука, забери. Боец пригляделся к моему лицу и торопливо выполнил приказ. А в рекреационном уголке народ тихо старался стать незаметнее. Все, стрелять и колоть нечем. Машина спасена. Диалог продолжен. Техника услужлива высветила меню, как я его окрестил спустя мгновение. — Ладно, признаю. Продвижки есть, хоть и маленькими шажками, но двигаюсь к намеченному. Мне предлагали выбор. — Слышь, железная, вот ты прям уверена? — Уверена? — спросил геометрический центр аппаратного стрёкота. — Может, хоть один оператор обиделся на столь всратое дозирование информации и взбунтовался? — Подарил электронике искру и вспышки замыканий? Еще раз ознакомился со списком. Первая подготовка. 1.1. Аттестация. Ограничение по квотам. 1.2. Допуск запрещен. Субъект не аттестирован. 1.3. Регистрация не выполнена. 2. Сменные наряды здания. 2.1. Директивы обрабатываются. 2.2. Вариативные. Обрабатываются. 3. Оснастка. 3 и 3.1 – инструментарий, ресурсные ограничения. 3.2 – элементалистика, ресурсные ограничения. 3.3 – комбинаторика, допуск недостаточен. 4. Справка, ограничения девятого уровня. «А чего можно-то, ущербное Неожиданно испытал только веселье. Все равно оружие сдал. Оператор интересуется. Залей на соточку. «Командир!» Тревожный голос шеста. «Ждите! Интим затянется!» Экранный кот плеснул зеленым. «Принудительная аттестация!» «Горжусь!» Не обосрался. И руку не попытался сдернуть. Говорю же, опытный оператор. Так поерзал филеем, шумно втянул воздух и замер. Цедя дыханием сквозь зубы. «Обработка данных. Стазис основа 59%. Зафиксирована ударная дестабилизация. Отрицательная метка. Показан оперативный курс J1SP. Приоритет. Элемент Ванхи – 2,1%. Нестабильная интеграция. Элементалистика. Настройка. Вторично. Запрос КВОД. Элемент АПАХ – 0,8%. Нестабильная интеграция. Отсутствие корреляции. Комбинаторика. Доступ закрыт. Фиксация. «Несущественно. Процедурный режим». И кожух сенсорной зоны выплюнул мою конечность. Впечатление схожее. Отъехал на стуле и недоверчиво уставился на шрамированную пятерню, в которой растворялись оттенки зелени. И интим перерос в активную оргию. Кабина под боком замигала в предвкушении и с легким шорохом раскрыла заслонку. Решение и действие в интерпретации машины неделимы. Еще раз убедился в отсутствии за кулисами метущегося человеческого... А может, уверен, рано или поздно Сапиенс проявится. Но пока лезть в кабину не хотелось. Сдавил сомнение и решительно шагнул к камере. Время позднее, да и нервишки пошаливают. Надо бы охолонуть. Посидеть в тишине и стылости. Тупо пожрать, сведя к бытовухе легион непонятного. Мечты? Сука, как же не хочется ступать подсвеченный индикаторами конструкт. Внутри по радиусу замерли непонятные раструбы, шланги, провода. Геометрический хаос, который жаждет покуситься. Бойцы уже переглядываются и не то чтобы с оптимизмом. — Одежду не сниму, — сказал в пространство. Из угла подопечных послышался шипоток от шеста. Прозвучало авторитетное «Чтоб не вставили». Створка шорохом скользнула на место, погружая объем камеры в полумрак. Под правой рукой засветился круглый экранчик, где дублировались результаты аттестации, и неожиданно пришел в спокойствие. В свое время прошел через десятки медицинских осмотров, позволял копаться там, куда и сам опасался заглядывать. Так в чем разница? — Да во всем, бы Плеснула мысль и по разному ударила зеленой вспышкой. Почувствовала, как тело стиснуло. И понимание реальности упорхнуло рваным полотном. Мир замер, как тогда, под землей среди сполохов изумруда. Забавно будет потерять еще столетие. Или сколько там меня мариновали. 7 секунд. Курс J1SP завершен. Стазис основа. 94%. Стабильная интеграция. «Немедленно вернитесь в операторский модуль!» Прочитал дважды. «И все?» Вывалился из кабины, согнувшись в приступе кашля. «Машинерия подождет, хером ей по транзисторам!» Полыхнула злость и схлынула. Перекрытая зовом инсталляция. Машине не терпелось, но очень даже моглось поиграться с оператором. «Может, соскучилась спустя века одиночества?» В голове легкий сумбур. Непонятны выводы и предпосылки. Не нравится. Упал в кресло, вбил ладонь в сенсорный контакт. «Оператор на посту!» Процедил устало. Не мои слова, ну да ладно. Маленькими шажками, маленькими. Дойду и поимею. «Аттестация пройдена. Регистрация смены». «Чего?» Для допуска к расширенному функционалу зарегистрируйте смену, оператор. Почти диалог. Местный компьютерный интеллект ощутимо щедрее на общение. Склонен пояснять и направлять. Смена номер семь. Смена номер семь. Сказал задумчиво. Память его восстановила образ, в котором инструктор номер два пинками высаживал фантомов из кабины транспорта и орал, брызгая слюной. «Седьмые пошли! Пошли, черти!» «Принято. Зарегистрируйте состав смены». «Дело полезное. Уже вижу перспективу, который стремился в первом приближении». Повернул голову к напарникам и улыбнулся. Бледноваты, закомплексованные, ожидают от командира нехорошего. В корне неверная позиция. Я сама доброта. Зубастенькая, но доброта. Даже выбор дам. Смелые есть? Переглянулись, обмениваясь паническими гримасами. Удивила крыса, подорвавшись, победно глянула на шеста, округлившего глаза и прошипела. — От дадут, придурок! Обогнула замеса и подошла к операторскому столу. «Командир!» – щелкнула. Из сенсорного кожуха выдвинулась пластина с дополнительным контактом. «Два в одном, падла!» Причувствуя единение, мелкое беспонукание решительно ткнуло пятерней. «Обработка данных. Стазис основы 3%. Стабилизация невозможна. Рекомендуемая квалификация техник-стажер». «Элементы отсутствуют. Дополнительные возможности. Элементалистика. Запрос квот». Вот сразу и разберемся. Покивал. Предположения есть и даже оправданные. Следующим призову 600, чьи характеристики наверняка подтвердят догадки. Но почему бы не забросить наживку? Оператор хочет пояснение про элементалистику и квоты в пределах допуска. Интеграция элемента две квоты, усиление элемента одна квота. Вариативно. Ресурсные ограничения. Ожидаемо. Бесплатного счастья не предвидится, и спинку нам по доброте душевной не по труд. Только пот, только труд во имя непонятных квот, на которых держится обменная система. И вроде как с ресурсным обеспечением у машины не очень, или же допуск у меня маловат. Хренам догадки. «Регистрируй, железное, преувеличенно серьезно посмотрел на бледную крысу. «Добро пожаловать в седьмую смену. Не налажай!» «Чего?» — пискнула она. Вздрогнула, когда сенсор под ее ладонью на мгновение полыхнул зеленым. «Я за тобой, Джимми!» «Принято!» «Тощи, маршируй сюда!» «Так вроде замес поближе!» «Не понял?» — добавил голос холодка. Тяжелый вздох 60 мог сойти за образцово-драматический, хоть сейчас на подмостке. С постной миной костлявый сменил мелкую и пристроил лопату ладони на контакт. Крыса покровительно хлопнула его по спине и отошла к диванчику. «Сама дура!» – непонятно пробормотал он вдогонку и замер. «Обработка данных. Стазис-основа. 3,7%. «Стабилизация невозможна. Рекомендуется квалификация техник-стажёр. Элемент ПХУ – 4,5% Нестабильная интеграция, элементалистика, настройка первична, запрос квот». Третьим погнал через регистрацию замеса, любопытство которого откровенно доминировало над страхом. А фрау пришлось будить. Женщину сморила от переживания, и она отрубилась в уголке рекреации. Как сидела комком, так и отбыла. Шест подорвал легким пинком и переправил. Можно сказать, проявил галантность. Эмоцию фрау на донышке. Чуть побоялась, чутко засомневалась. Потом убрела обратно и утолкала телеса в мебельную глубину. Молча. Осталось проверить последнее. Максимум ответов я таки выжму. Из принципа. Замес. Одно аэро, одно био сюда. Получив запрошенную ценность, потряс колбасой с белесой искрой перед машинными блоками. «Опознай!» Строчки посыпали незамедлительно, вроде даже ярче обычного. Точно машина сделала жадную стойку. Охочая до вкусняшки. «Дай, дай, дай! Моя прелесть, сука! Моя!» «Элемент Вайю. 0,9%. Целевой элемент. Ресурсный дефицит». Первые рычажки давления, возможность договориться, если не обнулят, конечно, отрезвил свои хотелки. Но главное, у меня есть что предложить машине. А там посмотрим. Плюсом есть раздел нарядов заданий, куда сильно хотелось заглянуть и оценить спрос предложений. Первые зарисовки просветленного будущего. Джимми делает шаг. Показал машине био, пожалуй, самый интересный момент. Почему зеленая Дхара не фиксируется при анализе? Древняя техника подумала, пощелкала начинкой и вроде как неохотно выдала. Не целевой элемент. Флуктуация!» Я хмыкнул. Замес. Упорно отиравшийся рядом, непонимающе уставился на экран и столика испуга спросил. «Что это значит, командир?» «Походу, людям тут не место, боец. Но...» Помолчали. Я присмотрелся к сосредоточенному лицу подопечного, одухотворенному мыслю и вздохнул. «Замес, спрошу только раз перед тем, как начну стрелять». «Ты с ху...ля такой умный, а?» Боец попростецки почесал затылки и махнул рукой. Мол, вопрос не стоит сомнений и напряга. «Стараюсь не афишировать, командир, но иногда прорывается». По молодости три года бродил с мусорщиками. Клеечко полиглот, он вроде профессором был. Преподавал в прошлой жизни. Ну и меня изрядно поднатаскал. Все тьмой не знаний стращал. Забавный был. Был. Бредил идеи, как сделать, чтобы сухие не чуяли био. Говорил, раньше работал в составе научной группы. Называли себя «Кодекс» или как-то так. Но потом разозрались и он ушел в свободное плавание. Орал, что эксперименты кодекса аморальные и все такое. В сухом остатке, — поторопил напарника. Помер, намазался какой-то херней и сунулся к сухостою. Сожрали. Меня отбили подоспевшие охотники. Там и приобщился. Значит, наукой балуются, — произнес скорее для себя, нежели в поддержании диалога. С кодексом ебы поболтал. Прям зашел радушно и на полную. Поставлю отметочку на будущее не повредит. Перевел взгляд на экран. Регистрация смены завершена. Расширенный функционал доступен. Завтра. Оставшиеся сладкое, чистые сливки при общении к машинному богатству. Все завтра. Надо выспаться под защитой бункера автоматики, снять напряжение. Жмурики у стенки немного портят коленкор но жил площадью. В условиях апокалипсиса не то чтобы очень. Пользуй, пока можется. Сенсорный модуль выпустил ладонь из захвата по первому обозначенному желанию. Эффект регистрации принял и одобрил. Столик и усталость злости укоренился перед группой, нервножавшихся в рекреационных удобствах. Резюме долгого дня. Командирская финальная и напутственная. Отбой. В помещении ощутимо потеплело. Температура близка к нейтральной. Манящий сон. Устроился у стенки, приткнувшись к тюкам. Закрыл глаза и на первый шорох негромко оповестил. «Если кто не отрубится через минуту, пристрелю нах». «Хорошая ночь. Безопасная». Все чувства и инстинкты ушли в долгожданный и полный останов. «Не надо бдеть, не надо прислушиваться и поддерживать концентрацию. Пребывать на грани, чтобы успеть сорваться в бой. Добрая ночь». Проснулся от громкого урчания. «Ну, так тоже можно», — сел, проморгался. Бойцы живописными калачиками пристроились в Мештюков. Тоще в дреме почесал живот и вновь рыкнул кишками. Фрау стояла у трупа в позе некая отрешенность и задумчивость. Подходить не хотелось, но куда ждеться от командования. Потянулся, взмахнул руками, проверяя моторику. Ранные побаливали, но гораздо меньше ожидаемого. Возможно, машинерия подлатала образцового работника, пока накачивала зеленкой. «Стази Соснова, твоё ж великолепие поперек. «Ладно, пора». Приблизился к женщине. Она чуть пошевелилась. «Плохая смерть». «Смерть — это смерть», — выдал на автомате. «Мне ждать от тебя проблем». «Просто смерть?» — фрау закусила губу. «Проблем не будет. Могу называть тебя командир». Кивнув, отошел. Вроде прошло гладенько, но легкое сомнение осталось. Понаблюдаю. У лежбища беспечного мяса незатейливо гаркнул. «Шеста сожрали!» Крыса обрушилась с дивана, приземлившись на замеса. Тот хрюкнул, попытался нащупать шмалобой, но нащупал зачатки выпуклости мелкой. Шест подскочил еще в полете, начиная себя ощупывать в глазах сонная одурь, замешанная на ужасе. Грохнула, зазвенела под копошившимися телами. Я целый! Я целый! Целый! Зарыл победно костлявый. Лапы убрал! Визгнула крыса. Стреляю! выдал неуверенно замес. Не зачет. Хотелось пальнуть от грусти. Расслабляться в безопасности — дело полезное, но гиблое. При отсутствии здорового навыка мгновенно собраться и начать рвать. — Объяснять надо? — спросил у озадаченных лиц. — Мне нужны бойцы, а не мясо. В идеале я уже должен лежать с тремя незапланированными дырками, а вы сожалеть, что грохнули командира. — Мы научимся! — прищурилась крыса, но немного смазала обещание зевнула до хруста. «Я бы живнул. В никуда сказал Шест, справедливо полагая, что лучше соскользнуть с опасной темы. «Сперва приберем жмуров». Я принюхался к запахам немытости и тлена. «Определенно стоит озаботиться чистотой, если планируем задержаться в бункере. Изначально планировал воспользоваться сервисом церковников, ведь почти цивилизация. Бордель, харчевни, постоялый двор». Нашлась бы и душевая, только плоти. Но потом завертелось, и вот мы среди говна. На исходных. — Замес, подойди к выходу, приложил ладонь. Боец, понимающе кивнул и сходу шлепнул по стене. Добавил вербально. «Распахни — Распахни! Автоматика сработала, как и надеялся. Команда поступила на службу и готова к свершениям. Подхватили по телу на закорке и побрели, щупая сумрак одиноким фонариком. Оружие под рукой. Захрустела галька на лестничных ступенях, после тепла операторской. Морозец зоны неплохо бодрил. Вырывая пар из дыхания, к хорошему быстро привыкаешь. М-да. В подземный паркинг я вышел первым. Сбросил тело, жестом приказал группе остановиться и осторожно двинулся к выезду. Легкие шорохи и скрипы в пределах нормы. Желтоватый круг света скользил по грязи и пыли, не выявляя отклонений. За ночь гараж мог проникнуть, кто недобрый. У выхода остановился. Водя прицелом по серым силуэтам развалин. Светло! Ось подарила новый день и решила не напрягать пилигримов. Видимый сектор пуст, но вернулась давящая тревога. Точно опасность разлита в воздухе. Всегда рядом, всегда за спиной. Сука! Надо бы пройтись. Вернулся к группе. Стоят бдительно, целятся в мою скромную фигуру. — Хоть что-то? Тела оттащите в проулок, где упокоили бучу. Замесы крысы обустройте стоянку в одном из боксов. Чисто на пожрать погреться. Шест, подберешь фрау экипировку. Покажешь продовольственные запасы. А ты, фрау, удиви. — И я приготовлю завтрак. — поняла женщина и спокойно отошла к шесту. Тощи приосанился. Пройдусь по округе. На заходе свистну два раза. Не пристрелите. Разумение имеем! Фыркнула крыса и принялась квантовать труп, примериваясь к захвату. Под открытым небом почти с наслаждением втянул горьковатый воздух зоны. Две секунды. Легкое послабление. Провентилировал легкие и нырнул в развалы. Бетон и сталь. Жести доски, сухая земля, чахлые сорняки. Пустота. Взобраться на риф остатков дома из пары этажей. Несколько минут прислушивался к зоне, задержав дыхание. Нет ли чего неугодного? Вдалеке непонятно потрескивало. Пару раз стукнуло, а точно камень а камень приласкали. «Норма». Круг почета задался. Немного подрал штаны в теснине обломков. Но маршрут завершил с положительным результатом. «Гостей нет». Хотя, если задержимся в бункере, риск встретить неугодных хорошо так возрастает. Мы наследили, пощекотали местных, а слухи точно круги на воде. Уже льются валочные уши. На спуске в гараж тихонько свистнул. Изнутри коротко звякнуло на два тычка. Сигнал принят. «Молодцы!» — спустился. Неспешно обошел боксы, присматриваясь к проделанной работе. В отнорке Следующим за пристанищем телеги весело потрескивал огонёк, притупляя вонь ароматом дымка. Немного демаскирует, но... На подходах специально присмотрелся, принюхался. Обнаружить можно только целенаправленно, если знать, где искать. «Командир!» — шест хлопнул по брёвнушку, заменявшему скамию. «Хвалю!» — сказал искренне и присел, наблюдая за мерными движениями фрау избулькавшего котелка потянула острой приправой Новенькая умела готовить смели и старела горячий завтрак на раз два крыса облизала ложку и потрепав женщину за рукав широко улыбнулась спасибо оставил без комментария пусть тешится нас ждет вторая часть эротического приключения от теории к практике бойцы уже почуяли видя как я изучаю дверцу ведущую на лестницу Немного приуныли, но последовали без возражений. В бункере, когда шлюз отсёк холод тоннеля, на контрасте испытали прилив уюта. Вентиляция разогнала хмарь. Горьковатый воздух показался почти приятным. Тепло, светло, ровно стрекочут приборы. «Наверное, прибраться надо», — озвучила фрау неуверенно. «После. Ждите». Я с легким превозмоганием устроился в кресло и протолкнул руку в зону контакта. Может, не стоило набивать кишки перед заветным? Ячейка. 7244 приветствует оператора. Подготовка маршрутной инициации. Минимальное время выполнения – 7 циклов. Директивное задание для смены номер 7. Ожидание. И занавес. Слегка растерялся, потом разозлился. Больше потратил на предварительные ласки. И самый цими оборвался, не начавшись. Ведь только утряс в голове перспективы, сука, только сгладил углы. Просто ждать? Не выдержал затянувшаяся пауза. Тупо ждать, бля! По экрану активно плеснулось символами. Прокрутилось скудное меню, и две строчки высветились ярче. Сменные наряды задания. Директива 1. Активная. Вариативная. 9734. К принятию. Пока осмысливал цифру и старался уговорить тело не начинать резких, деструктивных движений, машина добавила. «Рекомендуется выполнение вариативных нарядов задания. На период ожидания. Ресурсный дефицит. Сбои мониторинга. Требуется вмешательство». Знакомь, Я вежлив. и Я вежлив». По монитору затухавшим изумрудом побежал бесконечный список. «Чистка. Сбор. Чистка». «Сократи. Оставь приоритетные, которые можем выполнить в пределах цикла». «Уж с выдачей вводных, жадной властью, которой надо все и сразу, я разберусь. Практика обширная». Посмотрел список сократившихся до 17 позиций. И хмыкнул. «Да, работёнки у машины накопилось. Шуршать седьмой смене исполнительными колобками и не пыхтеть». Выбрал первое приоритетное. «Сбор элементов. Элемент аю. 7% закрытие ресурсного дефицита, время выполнения 1 цикл, поощрение 3 квоты. В теории сможем усилиться. Опробовав элементалистику, пожалуй, зачту сратую данные за налаживание долгих плодотворных отношений с древней техникой. И уже не так сильно хочется засадить 7,62 в таинственные блики экрана. Только и надо поманить сладким. Но с подарками я еще не закончил. Требуется усиление техников-стажеров. Слышу, мои дышать перестали. Фонтанируют адреналином по всему объему. Ресурсный дефицит. Выполнение нарядов обеспечит функционирование режима оснащения. Как водится, утром деньги, вечером стулья. Стало полегче. Реальность обрела вполне узнаваемые рыночные черты. Машина поезд держалась за века на голодном пайке. И бравые пилигримы прибыли как нельзя кстати. С этим я могу работать. Прям ностальгическим прошлым напахнуло. Единственное, мне никогда не платили. Работал во благо. М да сраная память. Вернись, Джимми. Но что-то из оснастки нам положено. Сдаваться не собирался. Смена номер семь нацелена на результат. Защитный комплект GIN начального уровня Две штуки. Универсальный контейнер, сборщик две штуки, ресурсные ограничения, допуск недостаточен. Показалось, или символы замельтешили с некой виноватостью. Мол, что смогла, сделала. Не серчайте. А я не серчал, я жадно впитывал перспективы. Начальный уровень подразумевал продвинутый. Да я. Завалю эти шестеренки ресурсами, набью по самые небалуй, чтобы разжиться всеми доступными примочками. Справа от стола из стены с надсадным скрежетом выдвинулся обширный лоток. А бункер далеко не так прост и пуст, как показалось. В скрытых норках таится много подарков. Команда, кроме Фрау, дружно поддалась вперед. Освободившись от сенсорного контакта, опередил их на секунду. Занырнул в контейнер две массивные упаковки, два черных пинала габаритом 30 на 10. перво наперво извлек защиту, вскрыл, развернул и удовлетворенно цокнул. Охуй, Сказали за спиной голосом замес. Черно-функциональный комбе с защитными нашлепками. Ткань плотная, но в немного маслянистая. Материал бронепластин, как окрестил на напоминал. «Металлополимер. Поскреб ногтем. Принюхался. Выглядит слабовато, но на халяву пряму не глядя. Испытаю в полевых, как водятся: Крысой замес, приодевайтесь. Шесть, тащи аэро». Зашевелились, теня довольной улыбки. «С прибылью, бойцы, с прибылью». Повертел в руках сборщик в торце отверстия, забранное плотной мембраной. На одной из сторон экранчик. Ползунок регулировки, пара кнопок, не поверите, но ну. зеленые и красные. Замес положил Адхару и стол и отступил, источая тягу знаний. Полегло-то уважение. Хорошо так направили парня. Ткнул в зелёную кнопку и Адхару слезнула с поверхности. Поморгали, переглянулись. На засветившемся экранчике проступила короткая надпись. Алименту Айо 0,9%. Ожидаемо нажал на красную клавишу. Прибор послушно отозвался. «Процент экстрата?» Ползунком выставил 0,5%, и на стол выскользнул блистер с адхарой миллиметра на 2. Техника для детей просто интуитивно понятна и цвет приятный. «А мы-то?» Непонятно сказала крыса. Прозвучало вроде как сожаление за упущенные годы в темноте невежества. «А тут-то...» Приходуйте. Вернулся к столу и с готовностью поручкался с машиной. Когда ко мне с приятным, я тоже не обижу. Смена заберет задание на сбор. Перенастройка функции. Нервы окатило горячим. Гипотетической дали забрежил сигнал. Вот и славно. Чую прибыли потеху. Но осталось еще одно. Справка из доступного. Ограничения бесят. Вот прям сука конкретно подгорает. Машина уложилась в две строки. «Аади, элементы». «Аади», — сказал и прислушался. Фанатика странная, но точно полузабытая. «Вы команда Аади. Аади благодарит вас». Коротко и бессмысленно. Что-то из корпоративного дрема. Или, может, контракт с чертом на три росчерка? Иного не ожидал. С начальной формой допуска знакомят только со сладким. «Всегда?» Упорство? спросил обтекаемо. «Что вокруг?» «Собственность о Аде». Из классики диалога. «Лучший волк — это волк. Потому что это волк. В жопу». «Давай по элементам. Уже понял, с девятой формой допускам не только облизываться. Но неожиданная информация для размышления прибыла». «Элемент Ванки. Приоритетная интеграция. Режим чистки». Дополнительные вариации средние. Элемент ваю. Вспомогательная интеграция. Режим обеденной среды. Дополнительная вариация высокая. Элемент апах. Вспомогательная интеграция. Режим обеденной среды. Дополнительные вариации высокие. Элемент бху. Вспомогательная интеграция. Режим агрессивной среды. Дополнительные вариации высокие. Пира, аэра, аква и гео. И, разумеется, самые интересные. Дополнительной вариации. На откуп и догадкам, и более высокому допуску. А сдается, я потерплю, пересилю хотелку и дождусь, расколов орешек знаний. Что мое, мое. А пока у нас есть задание, сулящее усиление отряда. Так мне в радость. Вышел из контакта и развернулся к суетившимся подопечным. Замесы крысы щеголяли в обновке, поверх которой натянули куртки. Согласен, лучше не светить неопознанное. Шест собрал рюкзак для оперативного выхода. Уйти, вернуться в пределах цикла. Сообразил и теперь довольно ухмыляется, предвкушая поживу. Фрау индиферентно стоит, смотрит. Под брезентовой накидкой плаща поверх арбалет. Можно сказать, смена готова и рвется исполнять. «Умеешь пользоваться, Фрао? спросил для проформы. «Научусь», — спокойно ответила женщина, и я поверил. Взято задание на сбор от «А так можно?» — скинулась крыса. «Типа нам покажут, где самое охеренное?» Молча прошел на выход. Риторические вопросы в минус. Нас ждет зона.